Глава 25. План на плане. Двое мяча сами ранее. Значит, теперь я могу избавиться от тебя, верно? Анэта вся сжимается, смотрит на меня глазами полными ужаса. Как Костюф, в каком смысле? Я же извинилась. Я понимаю, что наделала глупости и тебя спаили. Понимаешь, я киваю я. А теперь слушай меня внимательно. Я хорошо разбираюсь в людях, по походке, взглядам, манерам. В тебе я увидел большой потенциал, но ты ещё птенец. Со временем ты оперишься и очень высоко взлетишь. Но пока день твоего становления не наступит, я решил тебя берегать. И это чистая правда, а не это, намного сильнее, чем кажется. Возможно, когда-нибудь я доверю ей свои тайны, но сейчас она лишь обуза, как ребёнок, которого нужно воспитывать. Мало того, она опасна для меня, пока не окрепнет. История с её экогализмом последние капли. В следующий раз она проболтается про Акана. Продолжаю. Я в любой момент могу погибнуть. Вот просто на каждом шагу меня ожидает смерть. Я избегаю её только пониманием, как работает жизнь и смерть. Звучит пафосно, но уж поверь, так оно и есть. Очень редко, но бывает, что мне везёт. Но я умею пользоваться удачей. И не злоупотребляй ею, поэтому ещё жив. Как думаешь, что случится с тобой, когда меня не станет? Ты лишишься своих привилегий. Сейчас ты живёшь в школе, но тебе придётся вернуться домой. А то я знаю, что тебя там ждёт. Мне не нравится, что ты говоришь, Кость. Я пробудилась. У меня большое наследство от отца. Но мы же тебе даду вступить в это наследство. Твоя мать и сестра готовились к твоему пробуждению очень долго. Сейчас они тебя не трогают только потому, что боятся меня. Но я не вечен. Пора тебе понять, что ты в безопасности только потому, что я рядом. А ещё ты моя слабость, которой воспользуются при первой же возможности. Поэтому я предлагаю выход. Какой? С опаской косится на меня Аннета. Я убью тебя. Что ты? Не переживай, Аннета Гвидичи. Я убью тебя. Для всего мира тебя больше не будет. Да, именно так. Это один из моих планов по Аннетте. Были и другие идеи, но в сфере последних событий самое лучшее убить её. Но тени шилы не всегда прибегают к таким методам. Убийство это самый крайний инструмент. Любое существо живым полезнее, если правильно всё обставить. Кто-то считает, что убить наследника престола правильно. Я же считаю, что таких нужно спрятать где-нибудь в крестьянских деревнях на всякий политический случай. Выпрямляюсь, серьёзно смотрю на свою супругу, повторяя: "А она это гведичит. Ты испаришься, сольёшься с тенями". Настоящее время. Старший страж группы дятел Сергей Вениаминович Крылов. Сергей надевает на Константина кибу наручники, тот не сопротивляется, наоборот, сам подставляет руки. Несмотря на то, что по камерам отчётливо видно, что Анета Гведичи первой напала на Кибу, влупив ему пощёчину, подобных происшествий никогда не случалось. Ученики как-то переживали за свою будущую репутацию. Это же. Чего ухмыляешься? речит на Кибу Сергей. Они стоят у парадного входа. Холодный воздух проникает под форму Сергея. Он весь дрожит. По крайней мере, он заставляет себя верить, что дрожит именно от погоды, а не от происходящего и улыбки Константина Киба. Несколько стражи снимают анету с навеса, кладут её на носилки, пытаются закачать, но девушка не оживает. Она провисела всего пару минут, прежде чем прибежали стражи. Но этого оказалось достаточно. Никакие экстренные реанимационные меры не помогают. Сердце девочки просто не хочет жить. И всё это под многочисленной камерой СМИ. Разогнать всех не получилось. Сергей мы с Инаругается. Если бы не эти соревнования, то ситуацию можно было бы и легко заметить. Прецеденты в школе были разные, но сейчас ученик школы, да ещё и представитель Витяшафт, повесил другую ученицу прямо у парадного входа. Директору не понравится такой удар по репутации школы. Весь мир будет об этом говорить. Сергей толкает спину Кемо. Вперёд, карцер тебя заждался. Я догадался, что ты с головой не дружишь. Но чтоб настолько. Надо было дать Колоушу убить тебя ещё в тот день. Киба не отвечает, а не отрывает взгляда от трупа своей жертвы. Его губы едва заметно дёргаются. Сергей умеет читать по ним и знает, что Киба считает. 301, 302, 303. Зачем он считает? Часом ранее. Жилое крыло Апартаменты Константина Кимбы. Я рассказала Нате о своём плане, и теперь смотрю на неё самым серьёзным взглядом, на который только способен. Она должна понять всю сложность дела. Ты сможешь начать всё сначала и окрепнуть, не боясь, что в один день меня не станет. Да, твоя мать и сестра вступят в наследство после твоей смерти, но не переживай. Когда придёт время, ты сможешь вернуться и предъявить свои права. Но сейчас мы займёмся твоим Воспитанием. Никто не будет знать, что ты жива, кроме меня. Воспитанием? О чём ты говоришь, Кость? Я запуталась. А о том, что ты мой запасной план, Аннетта. Добродушно улыбаюсь я, касаясь её киянэт тыльной стороной ладони. Если я не справлюсь, ты закончишь моё дело. Я не понимаю, я Ц, ничего не говори. С самого начала я понимала, что мне нужен самый запасной план. Если я погибну, кто-то должен будет закончить моё дело, проследить, чтобы магия явилась в этот мир. Сначала я думал, что возьму в ученики Кевина, но парень не подошёл. Слишком мягок, харизматичен, публичен и себе на уме. Патрик хитрее, гоистичен, коварен, честен и верен с друзьями, но слишком амбициозный фанатик своей семьи. Тернов туповат, прямолинеен, непредсказуем. Как ни странно, подошёл бы ещё Сэм, но я не до конца могу понять его мотивы. Так что я не нашёл себе преемника в этом мире, пока не встретил её. Казалось бы, серую мышку в обличье довольно аристократки. Одиночка без семьи, идущая против воли и ненавистной матери, без всяких связей и близких. Первое условие было соблюдено. Я успел поковыряться в голове Аннетты и понял, что она, возможно, справится. В меру наивна из-за возраста, но в ней уже есть как простачка, так и аристократка. Умна, понимает мир и людские чувства. Вот только она пока сама этого не понимает. Нужно ей помочь, подтолкнуть, раскрыть потенциал. И сейчас она это пробудилась. Значит, время пришло. Воспитание неофитов очень строго, а я, первохранитель храма Шейлы, имею правотамини её проводить их отборы и обучение. Это очень долгий процесс, и в Аргоне на такую, как Аннета, я бы посмотрел с усмешкой, но сейчас нет времени. Поэтому придётся ещё и облегчить методы обучения, чтобы не нароком не убить девочку. Ты начнёшь всё с нуля, никаких матерей, никаких сестёр, только я. Когда ты окрепнешь, станешь сильный, умный, достойный, добавляя в голос пафосности. Настанет время, и ты явишься в мир, хм, пылающей звездой, и предъявишь свои права на наследство отца. Да, я уверен, что в тебе не ошибся. С первых дней нашей встречи я увидел в тебе мудрость, которой нет у твоих сверстников. Просто тебе надо время, чтобы её раскрыть. Она это чуть ли не задыхается от наплыва ткровини и лести о себе, пытается что-то сказать, но я перебиваю. Ты можешь отказаться, но если в этом смысл. Ласково улыбаюсь. В школе скоро наступит полный хаос. Может быть, от неё вообще ничего не останется. А если меня убьют, твоя жизнь станет невыносимой. Аннет сидит на кровати, а я стою перед ней, открываю рукатёщики. От Она тихо говорит: "Я ещё раз прошу. Ты хочешь меня спрятать на случай, если умрёшь, и ещё чтобы я не мешалась под твоими ногами". Грубовато, но да, как-то так. Аннет мнётся, а на её лице буря эмоций. "Я терпеливо жду. Мне страшно, Кость. Это нормально?" Но страх пройдёт, когда ты с ним совладаешь. Как раз этим мы сейчас и занимаемся. Ладно, Кость, ладно. Если ты просишь, и это нам поможет, то я тебе поверю. Она это поднимает на меня свои изумительные, очень глубокие глаза, полные спящей мудрости, и я очередной раз убеждаюсь, что не ошибся в ней. Как говорят аталивы, глаза это зеркало души. Резко поворачиваю спину к Аннетте, чтобы она не увидела выражения моего лица. Скорее всего, она грустная, но я не уверен. Ладно, хорошо. Вперёд, Аинсов. Больше учеников у тебя не будет. Это не варгон, где можно свободно выбрать одного из сотни, не считаясь с жизнями остальных. И так, второе условие выполнено, она согласилась, хоть и не до конца понимая на что. Поэтому я обязан предупредить. Скажу лишь раз, Анетта, ты можешь умереть по-настоящему. А если выживешь, то станешь одно из сильнейших в этом мире. Но я не соврал, что у тебя есть выбор. Ты точно готова? Угу. Третье условие выполнено. Она осознала, что может умереть. В этом я до конца честен. Отлично. Как и я и сказал, я повешу тебя. У тебя будет 13 минут, прежде чем ты умрёшь. Может, чуть больше, но это уже опасно. Мозг не живёт дольше 5 минут без кислорода, но твоё сердце будет иногда биться. Примерно один удар в минуту. Это что-то вроде анабиоза холоднокровных. К сожалению, люди не могут поражить в этом состоянии достаточно долго. В отличие от Алева. Не шесть, сколько раз я притворялся мёртвым таким образом. Один раз очнулся уже в саркофаге. Было неприятно. 13 минут, о чём ты? Я не умею останавливать тебе сердце, задерживать дыхание и всякое такое. Это что-то вроде медитации, да? Тебе делать ничего не надо. Достаю из пиджака специальный кошелёк из чёрной кожи, вытаскиваю из него тонкую иглу. Это мой персональный пыточный набор. Шучу. Я сделаю парочку небольших уколчиков, и твоё сердце начнёт медленно останавливаться. Не бойся, это не больно. Ты просто уснёшь через пару минут. Но повторюсь, если не провести эту операцию повторно, то ты не проснёшься и через 13 минут начнёшь умирать уже по-настоящему. Пауза. Где ты научился этим иглоколовням? Я расскажу тебе, если выживешь. Честно обещаю я. Сначала она должна пройти, так сказать, испытание. С арканским ящером, конечно, биться не будет, но это дело не менее опасно. Я всё равно не понимаю. Теряется Аннета. Как я выживу, если ты хочешь меня повесить? Я не повешу тебя за шею, так будет казаться только со стороны. Не эти поддержат весь твой вес за подмышки, а когда тебя будут снимать, ядам команды мы распаса. Я уже делал так, от них не останется и следа. Но ты же успеешь меня спасти. Об этом не переживай, я всё организую. Тебя отнесут в медицинское крыло. Там ты отчнёшься. Как? Вряд ли после этого тебя просто так отпустят гулять по школе. А ещё, что ты будешь потом делать? Против тебя ополчится вся школа. Э, именно это мне и нужно. Не понимаю. Поймёшь, а теперь слушай. Мы разыграем всё так, будто ты первой напала на меня, но всё равно твой убийство будет слишком показательным, жестоким, и во время соревнований, когда на школу смотрит весь мир, уверен, что меня посадят в карцер до специального разбирательства. Но она наступит в этот же день, потому что я единственный представитель Вельчешафт на соревнованиях, и формально не нарушу никаких правил школы. Конечно, вольты тоже могут ополчиться против меня. Но на этот случай я знаю, что делать. Подожди, Кость, всё слишком быстро. Если я умру, что будет дальше? Мне нужно новое имя, документы, где я буду жить, на что? Я всё организую. Не забывай, ты станешь тенью. Звучит как-то банально. Пожимай плечами, садись на кресло. Ну уж извини, Кстати, не думай, что я просто спрячу тебя и ты будешь спокойно отдыхать. Как и говорил, нужно расти. Ты же помнишь Лику, верно? Лика, твоя помощница, которая сбежала? Мы с ней не общались. Причём тут она? Она работает в одном ресторане Москвы. Ты заново познакомишься с ней, расскажешь очень драматическую историю о том, как ненавидишь всё, что связано с буржуйями, одарёнными и кланами. Как думаешь, если мы слегка изменим твою внешность, она тебя узнает? Изменим внешность, как это? Поработаешь над своей дикцией, а ещё причёска, цвет волос, грим и, возможно, немного пластической операции. Не смотри на меня так, сделаем тебя ещё красивее. Ты же не думала, что Зеруса может так просто умереть, а потом расхаживать по улицам, как ни в чём не бывало. Верно. Тот, кто ступил на путь теней, не должен существовать в этом мире. Каждая тень шилы когда-то умерла в прошлом. Анета нервно хмыкает. Я уже начинаю сомневаться. А если она меня узнает? Пару раз зайдёшь в этот ресторан пообедать, посидишь, посмотришь на её реакцию. Она будет знать, что она эту гведичу убили. И её подсознание не сопоставит какую-то похожую девочку с той самой Аннетой. Но если она вдруг спросит что-то вроде: "А мы нигде с вами не встречались?" то ты уйдёшь и больше никогда там не появишься. Это безумие какое-то. О, поверь, моя дорогая. Чем без у меня планы, тем лучше они на тебя работают и удивляют врагов. Главное не перебарщивать. И зачем мне это делать, Кость? Зачем с ней знакомиться? Она работает официанткой в ресторане Жанны д'Арк. Знаешь же такое? Это она устраивает хаос в Москве. Лика мелкая сошка, но через неё можно будет попасть в эту банду. Ты очень поможешь, если будешь моими ушами и глазами. Разумеется, Лестнаражон я запрещаю. Это слишком опасно. Будешь в самых незах, не привлекай внимания. А потом посмотрим. Ох. Выдыхает Аннета. Слушай, это, конечно, всё интересно, но зачем тебе это? И не говори, что ради клуба, и... перебиваю. А я разве ещё не сказал? Достаю скоромонозубочистку. Хочу стать вознесённым и изменить мир вместе с тобой. Для этого нужно залезть во все щели. Никогда не знаешь, с кем придётся дружить, а с кем воевать. Звук падающей Анетты, наверное, услышали снизу. Она просто соскользнула с края кровати, плюхнувшись на попу. Я я знала. Неужели? Уголки моих губ приподнимаются. Пока что пусть думают, что я хочу власти, а после того, как пройдёт испытание, я расскажу больше. Да. Глаза Анна это загораются. Вся школа только и говорит, что ты хочешь стать магнаром, как минимум, но вознесённый Я в тебя, конечно, верю, но ты уверен, что не завысил планку? Наблюдай, как Аннета забирается обратно на кровать, поправляет рваную юбку, вздыхая. Есть ещё кое-что, в чём нам нужно разобраться. Правильно ли я понимаю, что ты в меня влюбилась? Аннета открывает рот, краснеет как помидор. Вэй, Мишель, это неприятный момент. Ну что ж, рас случилось, ничего не поделаешь. Следовало ожидать чего-то подобного. Хм. Аннета, мы с самого начала договаривались, что наш брак деловой. Но ты позволила чувствам. Теперь уже меня перебивают. Да знаю, я знаю. Блин, Костя, ну почему ты такой прямолинейный? Потому что так мы лучше друг друга поймём. Поверь, возможно, я тоже тебя люблю, но. Глаза Нэтта расширяются, она становится не просто красной, а пунцовой. Э, но моя любовь иная. И заключается не в том, кто с кем переспит, Аннета. Она намного глубже. Это я про Элеонор. Хотелось бы закрыть этот вопрос на будущее. Я буду любить тебя как старший брат и учитель, а ты больше не будешь делать глупости и бухать. Меня напоили. Возмущается Аннета, но я добродушно отмахиваюсь. Так, ладно, с Аннетой разобрались. Получилось чуть сложнее, чем я думал, ну и ладно. Она станет моей ученицей, хотя пока сама этого не понимает. Я немного подучу девочку и с её помощью подступлюсь к Жанне дарок. Потихоньку нужно под неё копать, а проще всего это сделать человеку без прошлого, безликой и беспомощной девочке, одарённой математической суммой разума. Очень сомневаюсь, что банде Жанны не нужны такие редкие люди. Аннета будет стараться угодить мне, я уверен. Вижу, какие сильные чувства она испытывает. Дора да, ро всегда говорила, что таких чувств нужно избегать. Но если уж столкнулся с ними, То не Борис, а используй. В дверь стучаться. Подхожу, открываю. На пороге три стража. Элене передать. Страж со сломанным носом шипелевит, держит в руках большую коробку. Отлично, проходите, ставьте сюда. Стражи ставят мне в ноги три большие коробки, удаляются. Ну вот и славно. Как раз этого я и ждал. Значит, до вечера ожидать не придётся. Открывая одну из коробок, Меリカ могла оглядывать десятки изделий в специальных держателях. 520 секунд, 521 секунда. Если он это умрёт, то я потеряю своего единственного и последнего ученика в этом мире. Времени найти других у меня уже не будет. Я и так затянулся этим делом. Нельзя рассчитывать только на себя. Любой план может пойти в бездну, а я уже давно перестал быть тенью. Слишком заметная фигура. За мной должен стоять кто-то невидимый. Да, девочка хоть не готова, но я попробую провести с ней один ритуал. Возможно, сработает, и ускорит процесс обучения. 523 секунды. Итак, зачем мне усложнять свою жизнь её убийством? На это есть причина. Школа Новая Эра, Крысятник, где правила разрешают и даже поддерживать стремление учеников убивать друг друга. Это не такая уж хитайна для узких кругов. Но вообще масса людей беспоачает, что тут происходит из-за пропаганды и промывки мозгов. Это одна из причин, почему по всему миру столько недовольных, поэтому лишённые сейчас бунтуют. Но правда сильнейший инструмент, и сегодня я планирую им воспользоваться. Я собираюсь создать ещё больше хаоса, на время отвлекая клан от перепалок друг с дружкой и поиск пазлов. Это даст мне чуть больше времени. Стражи ведут меня по вестибюлю как преступника, как убийцу. Лицемеры Сколько детей погибло за этими стенами? Но только на публике вы это отрицаете. За закрытыми дверями своих домов вы убийцы, но с гостями интеллигенты. Я положу этому конец вашими же методами, жалкие людишки. Но не потому, что я благородный рыцарь, не потому, что мне жаль беляков. О, нет, это их выбор. Они сами пришли сюда и не стремятся уходить, идя по головам своих сверстников ради шанса стать пробуждёнными и влиятельными в обществе. Я делаю это, потому что мне нужен хаос, чтобы развернуться, потому что пазлы будут собраны. Моя госпожа явится в этот мир и научит их, как жить в равновесии и пользоваться эфиром, не разрушая прекрасные миры. Вспышка, ещё одна. Десятки фотокамер делают фото, снимают видео, как меня ведут, будто я самый страшный злодей в мире. Но надо же, повесил девочку. Какой кошмар. Наде его раньше-то были. Корреспондент от CNN подобрался слишком быстро. Я смотрю в его камеру, улыбаюсь. Я Константин Киба, зерус-главенствующего клана Вильтишафт. Требую адвоката и проведения публичного расследования моего проступка в суде совета кланов в соответствии с пунктом 7 параграфа 3 международного закона об уголовной ответственности и аристократии и их правах. Заявляю, что я невиновен, и всё, что сделал, во-первых, в пределах законодательства российского кластера и правил школы. А во-вторых, является политической провокацией третьими лицами. А о чём вы говорите? Какая провокация? кричит из толпы китайский корреспондент. Сергей дёргает меня за локоть. Заткнись, что ты несёшь? Расходимся, дамы и господа. Парень немного не в себе. Нечего тут смотреть. Это ужасный инцидент, но мы во всём разберёмся. Это внутренние дела школы. Спышки, Гоман. десятки вопросов сыпятся на меня от корреспондентов. Не обращая на них внимания, и воспользовавшись суматохой, выгибаю сюда вам, вырываясь из хватки Сергея, отскакиваю в сторону. Щёлк, щёлк, щёлк. Три стража молниеносно выхватывают стволы из-кабуры, снимают их с предохранителей, целятся в меня. Константин Кеба немедленно лечь на землю. 713 секунд. 714 секунд. 13 минут почти закончились. Ну же, тёрнов, где ты? Именно ему я предварительно позвонила, пригласив к себе, показала, что надо сделать с трупом Онетты. Это очень сложная задача, поэтому я не уверен, что он справится. Я заранее предупредила Онетту о риске, и она согласилась. Глупая девочка, надо будет объяснить ей, что иногда риски бывают слишком большие. Я знаю, что делают с трупами в школе. Обычно два медика очень быстро, чтобы не привлекать внимание, отвозят их в специальную лабораторию в медкрыле, со всем оборудованием для эксгумации и крематория. Да, да, в колись крематории, специально на случай всяких непредвиденных ситуаций. Терново нужно что-то придумать с медиками, либо уговорить, либо отвлечь, либо подкупить. Потом воткнуть их глушайю Аннете, чтобы она ожила. Сама это задача уже на грани возможности Тернова. Следующее нужно имитировать кремацию Аннеты, а её спрятать в лаборатории, linked это ещё, чтобы никто этого не видел и не полица на камерах. Она должна просидеть там столько времени незамеченной, пока я или кто-то по моей каске не вытащит её из школы. Это сложнейшая задача номер 2. Хотя бы потому, что кремацию с Дёрусы опасное дело. Медикам будет очень тяжело оправдаться, нафига они это сделали. Пойдут ли они на такой риск ради денег неизвестно. Может, получится так, что Терново пошлёт лесом, если он решится с ними договариваться. Я бы с этим, конечно, справился, но двадцатилетний мальчишка обязательно где-то напортачит. Весь этот брифинг кое-провел перед Анеттой. Очень красноречиво объясняет тонкости и риски каждого момента. Тогда Тёрнов мраченел на глазах, и его сложно в этом винить. А Анетта согласилась. В случае её смерти я потеряю только потенциального ученика. Планы мои не изменятся, так во мне говорит Айнсов. Но если Тёрнов удастся спасти её, мне дадут знак. Я специально тянул время, немного брекался, спотыкался, припирался со стражами. До того, как меня выведут из толпы в Карцен, осталось всего мгновение до того, как она умрёт окончательно. Краем глаза разглядываю толпу. Никого, только ученики и пресса. Тернова нет. Лично полковник Станикенба. Последнее предупреждение. Во имя Шилы. Прошло 14 минут 30 секунд. Что ж, видимо, настало время плана Г.